Карина Вран. Огневик. Днём с огнём. Может ли кто взять огонь за пазуху, чтобы не прогорело платье? Царь Соломон. Книга притчей Соломоновых. Все персонажи, места, заведения и события являются плодом воображения автора совпадение случайны. Возможно. Эту историю давно следовало записать. Сесть, выдохнуть решительно, отбросить неловкость и облечь события той поры в печатную форму. Впрочем, кошар убежден, что писать обязательно нужно от руки. Хорошо хоть не по берестяным листам писалом. Но история моя, и только мне решать, как с ней обходиться. Ему вообще нет полной веры. По его заверениям, память моя с той поры должна была сохранить все в целостности, тогда как я нахожу в воспоминаниях прорехи, туманные пятна и порой даже теряю нить событий. Впрочем, это неважно Как помню, так и запишу. Почему я не занялся этим в те дни почему решил окунуться в прошлое теперь? Тогда я был в основном слишком занят тем, чтобы перейти в новый день без потерь. И речь вовсе не о презренном металле или жалких бумажек. Теперь, потому что прошлое, отжитые отгоревшие снова постучалось в мои двери. Пора закруглять вступление, пока скалящийся надо мной кошар не вывихнул себе челюсть. Все завертелось в начале двухтысячных, когда... Нет, не с этого следует начинать. Меня зовут Андрей Дмитриевич Бельский. Я был тогда и сейчас остаюсь холостяком. А еще я огнетушитель. да снова что-то не то. У кого-то точно треснет челюсть от моих потук на исповедь. Мне тогда только-только стукнуло 19 Я учился и работал, раз в месяц выслушивал наставления от МА, питался полуфабрикатами, эпизодически злоупотреблял спиртным, причем, как правило, по утрам. Выпивка утром была следствием ночного графика работы сменами два через два с 20.00 до 8.00. Бывало, что отпускали пораньше, если зал был пустой. И наоборот, случались овертаймы, если народ массово засиживался. Дневная смена, в которой в половину меньше людей, не вывозила толпу. Я был твердо убежден в своей взрослости и независимости, Телефонные нотации «Ма» из Парижа только тешили это мое убеждение. В страну романтики и шампанского она укатила не из романтичного, пусть и с менее удачным климатом Санкт-Петербурга, аккурат после моего совершеннолетия, спустя год, как представился па. Я же Питеру верен. В нем родился, вырос, и последний вздох, надеюсь, испустить в нем. От родителей мне остались две квартиры та, где мы жили втроём до ухода по и доставшаяся в наследство от каких-то дремущих родственников со стороны Ма. Когда я остался один в родных стенах, понял, что жить там не смогу. Сдать жилье, что-то внутри воспротивилось. Не интуиции думаю, будь она у меня, я бы позже не вляпался. Вот как-то так я перебрался в непрезентабельную однушку с видом на парк имени академика Сахарова где из мебели имелись только древний кухонный гарнитур с провисающими дверцами, скрипучий шкаф да стол с парой потертых стульев. Итак, я был студент Государственного экономического университета. Раздолбай, а не студент, если быть точным. По юношеской наивности мне верилось, что совмещать дневное обучение и работу по ночам для здорового меня — отличная затея. Я отмучился два семестра, с грехом пополам сдал первую сессию и чудом, к прилагались невзрачные конвертики без марок с сушащим содержимым. Не завалил вторую. Потом моей сознательности хватило на перевод на заочное. Мои коллеги-студенты по ночному труду в основном пошли тем же путем. А те, кому самомнение помешало признать очевидное, позже гордо заявляли, что в наши дни никому не нужны эти корочки. Самые упертые вздергивали подворотки. «Меня не исключили!» Сам ушел? Или ушла? А студентов в моей смене был каждый второй, да и с каждых первых половина. Состав у нас был молодой, бойкий, работали мы, собственно, в казино. Рулетка, покер, оазис, блэк-джек. Мы, к счастью, не застали ту пору, когда можно было ткнуть пальцем в девчонку-дилера и затребовать ее к себе в номера. Эта дикость осталась в махровом прошлом, или в самых низкосортных казино. Наша к таковым не относилась, да и номеров в нем не было. Были игровые автоматы на первом этаже. Мы к ним никакого отношения не имели. У нас даже охранники были разные. Два зала, общий — 16 столов, и VIP — еще 6 столов на первом этаже. Плюс спортбар с большими экранами, он тоже нас никак не касался. И для сотрудников помещения, само собой. Каким ветром меня туда занесло, так ма укатило. Ни контроля, ни лишних финансов. Мне жизнь по инке студента, лекции библиотека-дом, оказалась пресной на вкус. Где-то мне попалась на глаза рекламка об открытии предварительных тренингах. Так я и угодил в дилеры. Оказалось, что умение быстро считать там ценилось важнее внешних данных. Закручивать спины, делать шафл, можно научить и обезьяну. Это я не применительно к себе, а пересказываю Драгона, одного из менеджеров, владеющего великим и могучим, далеко не идеально. Драгон был из Сербии. У нас вообще среди менеджерского состава русской была только Нина, дама стальной выдержки, и лет сорока с хвостиком, владевшая пятью иностранными и малой долей в игорном нашем бизнесе. Тейбл-тест я сдал одним из лучших, и это с учетом того, что мне срезали баллы за шафл. Красиво и аккуратно тасовать колоду своими большими руками я научился далеко не сразу. Тянул углы карт слишком сильно, слишком резко отпускал. Но ничего. Время показало, что лысый черт Драгон... Лысый — это в прямом смысле. Голова у него как рулеточный шарик, круглая, гладкая и бледная. Полностью прав. Всему можно научиться. Насчет внешности. Может показаться, что я комплексую... Одно время так оно и было. А излишне пухл я еще с пеленок. Затем как-то обвыкся. Ма, тонкая во всех смыслах и эмоциональная натура, разрывалась между желанием не выпускать меня с диеты и «ребенок должен нормально питаться». В конечном итоге по не выдержав мамулиных переживаний, отвел меня в секцию бокса. Самолично. Чтобы понять всю масштабность событий, надо знать, каким был Па. Петербургский интеллигент старой закалки, заведующий кафедрой математической лингвистики, чопорный, дотошный и умный. Поносил трости, пенсне. Его манжеты и воротничок всегда были кипенно-белы. Я точно знаю, что в гардеробе, помимо костюмов, белья и сорочек, имелись фраг и цилиндр. Он не переносил резких запахов и громких возгласов. Находил поговорку на любое событие. Ама любила сыпать цитатами, так что детство мое можно смело назвать специфичным. И па за руку привел меня учиться боксировать. В здоровом теле здоровый вес, то есть дух. Так что четыре года я добросовестно отзанимался. Никаких успехов не достиг, чего уж там. Зато изрядную часть жира потерял. Вместо этого набрал массы мышечной. На весах это были все те же 120 при метре 90 рост, что вгоняло в тоску ма. Как обращались ко мне сверстники: "Андрей, похудей, Андрей, будь храбрей", так и продолжали, да и в других определениях не стеснялись. Меня воспитали решать конфликты словом, миром, в крайнем случае игнорированием, потому постановка удара не повлияла на мои отношения с одноклассниками. Они считали меня и зубрилой Я их назойливыми мухами. Что до лица, от родителей мне достался вполне себе фейс. — За что ж шницелю такие глазищи с ресничащими Помнится, незадолго до выпуска стенала тыча в меня пальцем Лена из параллельного. — Тушь-удлинитель три слоя, а у этого длиньше. И сам-то русый. Откуда вот ему это? Я тогда молчал, представляя, как на «длиньше» Поджали бы губы Ма и Па синхронно. Наследственность у меня хорошая. Оба родителя выделялись породистой, правильной красотой. Как Ма хороша на снимках в молодости. Любая модель обзавидуется. Куда там маслатые ленки? И густые и темные ресницы, и глаза янтарные мне достались от Ма. Линии бровей — та от Па. Высокий лоб и подбородок с ямочкой — от него же. Фамильное сходство исключает подмену в роддоме. Ов кого я удался телосложением? Загадка. И да, моё к родителям обращение не от манерности, а настойчивая просьба самих предков. Мне не сложно, им приятно. Как-то до переезда мне попалась на глаза шкатулка, в ней ма хранила письма. Многое мир потерял с уходом от чернильной переписки к цифровой. От родителя. А в глазах цвета осени искры юного пламени. Начиналось письмо. Я не стал читать дальше. Это как подглядывать в окошко времени. Так, думаю, представление тогдашнего Андрея Бельского можно считать состоявшимся. Можно, правда, повспоминать, как год работы в казино отразился на моём характере, но после бокса я новых ругательств не услышал. К оскорблениям со стороны игроков — о, они это любят! — меня подготовила школа. А до чего-то прочего. Главным для меня изменением — стало появление друзей. Но про них я еще напишу, и не раз. А в то утро, завертевшее мою жизнь вечной огненной круговерсью, я возвращался домой в одиночестве. Взял дополнительную ночь, а с другой ночной смены внерабочее общение у меня было не глубже. «Привет всем! Пока всем!» Был июнь. Совсем раннее утро. 6 еще не было. Ночь с четверга на пятницу прошла порожняком. Меня и половину смены отправили по домам пораньше. Я топал пешочком по холодку. маршрутки еще не ходили, а ловить частников, когда никуда не торопишься, ну их, лучше ноги размять. А что меня дернуло срезать дорогу, пройдя дворами до да гаражами, этого я и за 20 лет понять не смог. Я не хожу этим маршрутом. Да что говорить, когда я с тротуара свернул, даже не был уверен, что пройду там насквозь. Запах Гарри я почувствовал на подходе к гаражам. Охраняемым, кстати. Но где там была утром охрана, тоже вопрос без ответа. И рванул бегом от него к заправке. Бензинчика прикупить, чтоб веселее горело. Хотелось бы пошутить, но причина была прозаичнее. К тому времени я не приобщился еще к прелестям мобильной связи, а на заправке находился ближайший доступный телефон. Набрать 101 я и побежал. Только вот не сложилось. — Помогите! Перемежая с логик кашлем, голосом перепуганного ребенка позвал меня пожар. Я не герой. Никогда не мечтал примерить трико Супермена или плащ Бэтмена. От координат, в которых найдется место подвигу, я предпочел бы держаться подальше. Потому как я у себя один. И ума один. Добежать к заправке и тешить потом себя мыслью, что сделал хорошее дело, это на полном полюсе. Вышибать ногой ворота, из-за которых тянется дымище, на другом, том, что с полоумием рядышком. Особенно если ворота открываются наружу, ручки сорваны. Поддевать раскаленную створку первым, что попалось под руку, из той же местности. Меня осыпало искрами, обдалось жаром и дымом, едва створка поддалась. Внутри были обрушенные стеллажи, разнообразный хлам на полу и багрово-рыжие языки пламени по дальней стене. Мальчишка, позвавший на помощь, лежал почти у выхода, но сразу я его не заметил. Пацана прилично засыпало какими-то обломками. Какими именно, разбираться был момент неподходящий. Так что я просто начал откапывать его так быстро, как мог. — Ты встать сможешь? — успел спросить я, прежде чем с лязгом захлопнулась створка ворот. Я ринулся к выходу, налег плечом на металл, но не тут-то было. Ма не переживет. Отстраненно и даже как-то равнодушно подумалось мне. Ладно, я дурак, но пацану-то еще жить и жить. «Живи, след!» проревела из резко раздувшегося пламени у дальней стены. «Тише! Незачем так орать!» Не удивился я новому действующему лицу, точнее, голосу. Раньше я его не приметил а на тот миг, сколько бы нас в гараже ни было, всех спалит. Отключаясь от дыма и жара, я успел увидеть, как несущимся ко мне огненном безумии сверкает яркая молния. «Зверь, что блутый пахмелук, не встречался тебе, друг!» Первым, что я вспомнил, придя в себя, был излюбленный тост Иванидзе. По паспорту мой коллега Иванов Рустам, дитя любви русского папы и мамы из солнечной Грузии. Язык он коверкает только по особому поводу, нарочи-то. «Похмелуга, она рыба, как белуга», — всякий раз поправлял Иванидзе Окунев. «С Окуневым по вопросу рыб не спорят, поскольку он сам рыба». «Что я с чем опять смешал, что меня настолько люто кроет?» Облизывая пересохшие губы, вяло соображал я. Перед глазами плыли красивые, ало-оранжевые дымчатые круги. Попытался подняться семён ильич тут это очнулся взорвал акустическую бомбу в моей голове незнакомый голос кругам вроде как тающим добавились острые позывы к избавлению от столовского ужин я вскоре подойду чинно отозвался другой голос постаршей глуши серережа побеседуй пока сам с молодым человеком есть побеседовать дурнота потихоньку отступала и я смог сфокусировать взгляд На фоне закопчённого гаражного ряда, зияющего чёрным нутром отсутствующих ворот, улыбался мне парнишка, едва ли сильно старше меня, с округлым лицом и ультракороткой стрижкой. Чуть ниже улыбки маячило раскрытое удостоверение. «Милиция Санкт-Петербурга! Младший лейтенант Крылов!» Зрение ко мне вернулось, подтверждая, что в удостоверении написано то же самое. «Поручено побеседовать по инциденту!» Мой взгляд упал на лежащие на асфальте ворота, чёрные, как и внутренности гаража. Я вспомнил запах, крик, засыпанного хламом пацана, мчащиеся на меня пламя и молнию. «Попить не найдётся?» Ворту будто наделал нехороших дел. Звер лютый. «Найдётся», — по-доброму кивнул милиционер. «Вы бы резко не вставали. Вдруг сотрясение?» «Было бы чего сотрясать». Невесело подумал я, вставая с асфальта. Перспективы у моего случайного геройства вырисовывались аховые. Скорой помощи не видать, пожарной машины. Вот уж что сложно не заметить. Вместе очевидного, хоть и погашего пожара, тоже нет. Зато родная милиция тут как тут. Хм, а куда огонь делся, если не пожарные его сбили? от неожиданного вида вполне целых, не обгорелых, разве что в саже, из изгвазданных ветровки с футболкой. На джинсах и вовсе только колени спереди были грязные. Я эту мысль высказал вслух. «Вода!» — произнес служивый. Я пригляделся в поисках луж, но это мне водичку в бутылке принесли, оказывается. С пузырьками, вкусненькую. «Спасибо!» — искренне поблагодарил я. «Сергей, там внутри пацан был, и вроде еще кто-то». «Могу я спросить?» «Мальчика увезли в больницу, а еще кто-то там внутри. Его подполковник служивый не договорил». Из проема вынырнул невысокий мужчина в штатском, с седыми усами и шевелюрой, и с цепкими голубыми глазами. «Как так получается, Сережа, что на вопрос отвечаешь здесь ты?» Вроде как мягко спросил мужчина, после чего представился. «Подполковник Рыков, семён Ильич». Взгляд его вцепился в меня. Ощущение было такое, словно в мужика встроен рентгенский аппарат. А меня только что отсняли. Сложили снимки в папку. Осталось эту папку подписать. «Бельский Андрей Дмитриевич. Случайный прохожий». Не стал я затягивать с процедурой подписывания. И с остальным пересказом событий не затянул. Как добросовестный гражданин, которому нечего скрывать от органов правопорядка. Разве что про молнию умолчал. «Андрей». «Как насчет пройтись?» — спросил подполковник, уловив что-то в моем выражении лица, уточнил. «До ближайшего дворика. Вам сейчас долго стоять нежелательно, а мне хотелось бы чуть поподробнее вас расспросить. Сережа, прихвати нам еще водички и наберись. Ты знаешь». Мы дошли до скамейки во дворе пятиэтажки. «Будьте добры, повторите, что прокричал неизвестный. Я и подполковник сели на скамью, а младший лейтенант с трубой, массивным мобильным телефоном, которым, судя по виду, вполне можно было избивать хулиганов. Замер чуть в стороне. Я повторил. Семен Ильич наклонился, поднял с земли отломленную ветку, вывел на вытоптанном участке перед скамейкой след. Именно через ядь. Как думаете, мог неизвестный сказать так? а голосу казалось, что спрашивает он не у меня, а у неких незримых персонажей. И я неопределённо пожал плечами. «Наследник, значит», — пожевал губами подполковник. «И что нам это даёт?» — вклинился молодой служивый. «Мальчишка весь поломанный, места живого нет». «Серёжа, Серёжа», — качал головой старший. «Ты набрал? Подай мне аппарат» младший лейтенант насупился но указание выполнил я ощущал себя лишним в происходящем вы моего мнения никто не спрашивал да да не все верно холодная нет коротко проговаривал подполковник прижав уху мобильный спрошу андрей когда вы в сознание вернулись чем пахло проблемами на пятую точку так и подмывало ответить. «Костром!» Не задумываясь, выпалил я вслух. «Летом!» «И немного чем-то горьким!» «Ну ты даешь!» Перескочился формально вежливо вы Сергей!» «Там же до костей и в... серёжа Очень тихо сказал подполковник, и младший его коллега мигом захлопнул рот. «Кто? Действительно?» «Андрей, до потери сознания видели ли вы...» или, может, слышали, чувствовали, что-то необъяснимое, небывалое. Я вспомнил про молнию, мчащемся на меня пламени. семён Ильич перекинулся еще несколькими фразами с собеседником, поохал по-стариковски. Хотелось встать и заявить «не верю». Настолько не соответствовали охи выправки подполковника и ощущению исходящей от него силы. «Поздравляют нас, и вас особенно». — доверительно сообщил страж порядка, закончив разговор по мобильнику. — Нас меньше, поскольку долго вы на берегах Нивы не задержитесь. — Это еще почему? — возмутился. — Сейчас вы мне, возможно, не поверите, но постарайтесь. Это в ваших же интересах. Побыстрее поверить в изменения. Погибший в гараже в последние мгновения пытался передать наследнику силу, не физическую силу. Да только принял переданный незаконный преемник. Сила досталась вам. Может, сказалось, состояние мальчика. У него сломаны все четыре конечности и перебит позвоночник. Как был приведен недееспособное состояние погибшей, нам еще предстоит выяснить. Так вот, сила попала к здоровому вам, а не к искалеченному ребенку. Сила обрела хозяина. Но хозяин очутился в шаге от гибели. «Произошло крещение огнем», — обронил я, не отводя взгляда от клумбы, разбитой на придомовой территории. А в ней цвели красным цветом то ли георгины, то ли хризантемы. Не разбираюсь я в этих растительных делах. Сагу обковского мне подкинул Макс, хотя никто бы не заподозрил в неисправимом матерщиннике любителя фэнтези. Особенно глядя на неизменную косуху, и зная, что находька периодически, когда жена не в городе, гоняет на байке. Крещение огнем, башня ласточки. Два романа в одном томе, как сейчас помнится. Не убоялись мальца покалечить. Себе под нос проговорил младший лейтенант. Поперек, по... Да слушать тихое, сам с собой веду беседу, не удалось. Старший не дал. «Вы адекватно реагируете, Андрей», — похвалил меня Семён Ильич. «А ещё моё поколение ропщет о нынешней молодёжи. Так вот, в момент смертельной опасности сила как бы сплавилась с новым носителем, приняв за него, за вас, выбор. Возможно, сыграло роль солнцестояния, купала опять же. Но тут я признаюсь, в вопросе плаваю». «Коллега из Первопрестольной утверждает, что нынешним утром появился редкий носитель силы. Огневик!» «Я?» — кнул себя пальцем в грудь. «Не стоит думать, что я вот так сходу во все говоримое подполковником поверил. Часть меня была убеждена, что я сплю и вижу странный сон. А во сне лучше соглашаться с собеседниками. Вы, Андрей, знанием коллеги я доверяю полностью». И вам советую. И почему я не задержусь на берегах Невы? Уточнил я зацепивший меня момент. Я коренной петербуржец, не в первом поколении. Бабушка блокаду пережила. Нева, развел руками мой собеседник. Каналы, притоки, болот залив, вода, Андрей. Что естественный противник огня? Вам станет неуютно в родном городе. Очень неуютно. «Потерплю. Упертость — одно из моих качеств, и не худшее. Попробуйте, — покивал семён Ильич. — Просьба отдельная. Когда будете постигать произошедшие с вами изменения, постарайтесь поаккуратнее. Пожары в городе нам не нужны. Что ж, ваши контакты Сережа записал. Кстати, настоятельно советую приобрести подобное устройство. «В наше суетное время не знаешь, когда понадобится срочная связь. И не стесняйтесь в случае нужды звонить Сергею. Есть в нем, конечно, лихая безбашенность юности, без опоры на знания опасная, шаткая. Но я убежден, если не сгинет он по глупости, станет лучшим оперативником города. Страны навряд ли. А про город нет сомнений». Сергей без подсказки со стороны начальства протянул мне визитку. «Обязательно!» — серьезно пообещал я в ответ на все замечания сразу. «Мне как раз выпала возможность убедиться в необходимости экстренной связи. Часа не прошло. А уж побеспокоить служивого, в что, я не постесняюсь. Молодость — недостаток, который быстро проходит. Так частенько говорит Ма, цитируя Гёте. «Это славно!» — невесело улыбнулся старший из пары милиционеров потому как нами не установлена цель сегодняшнего инцидента. Одно дело, если смерть. Другое, если целью была сила погибшего. Благодарю за предупреждение. Вежливость в моих словах была наигранной. Я понял, что меня смутило в удостоверении младшего лейтенанта Крылова. Сразу бы сообразил, но головушка после всех испытаний работала так себе. Сергей Крылов был приписан к Невскому району тогда как мы мирно беседовали в Калининском. Пока я шел домой, в голове слегка прояснилось. Я крутил и так, и эдак беседу с дядькой в штатском, и выводы мне ничуть не нравились. Положим, он не врал и мне не снился. Не врал, но и не договаривал, чего стоит одергивание этого серёжи моего примерно пару-тройку лет плюс-минус вряд ли, провестника. Слов было сказано много, все, ручаюсь, прошли бы проверку на полиграфе, как наичестнейшие. А по факту? По факту случилось убийство, преднамерение некуда. И без моего вмешательства быть бы ему двойным. Малец со сломанным позвоночником даже уползти бы не сумел. И никто меня из списка подозреваемых не вычеркивал, несмотря на благостно звучащие слова Если допустить, что с молнией я в самом деле делешно получил некий паранормальный довесок, выходит, что выгодополучатель в данном деле скромный студент и работник горного бизнеса и будет за скромным студентом пригляд ненавязчивый. Бесстыжий глаз и дым не имет. Вспомнилась мне фразочка из арсенала «Па». И пусть. Я сощурился, догадываясь и о второй цели присмотра за собой замечательным. Если до намеревался поймать кто-то другой, назовем этого другого злыдень, то чем я не фигура на роль живца? Вполне себе. Молодой, наивный, только распоследний олух в крайней стадии наивности, проходя мимо, полез бы доброй волей и без подготовки в огонь. Чужой. Своих-то всегда жальче. Готовый агнец на заклание. Что из этого следовало? что шевелить ногами надо поскорее. Домой идти, доложиться да спать. Выходной-то один. Потому как никакая пиромантия, никакая потусторонняя сила, не повод тупить в субботнюю ночь. Это вам любой питбосс скажет. Ночь с субботы на воскресенье в казино это почти как день открытых дверей в аду, помноженный на зомби-апокалипсис. Народу, что в метро в час пик. «Дымина!» Глаза слезятся. У нас потолки в здании высоченные, метров 5 если не больше. Система очистки воздуха. Но в такие дни и ночи дымят сильнее, чем успевает разойтись. Гул, крики, мат, шумы и всех разновидностей. Если открыт ВИАЙП-зал, то и паранормальщина местного разлива в ходу с летающими тарелками, бокалами, хотя чаще фишками и пепельницами. В общем-то, зале за такой охраны скрутить может, а внизу, покуда крупе в глаз не зарядили, никто даже не дернется, включая дилеров, в которых эти все чудеса и летят. Движение дневной смены, которую мы сменяем, как у сломанных роботов, в глазах отражаются глубины космоса и ни единого отблеска мысли. По смятым пиджакам на спинках и несвежим сорочкам Легко читается, что добрая половина присутствующих игроков, как в пятницу залипла, так до сих пор шпилит. В лучшем случае перекусили днём в баре и дальше, больше, спускать и отбивать каш Из босс Алиса, забежав встав, чтобы дать направление единственному отдыхающему из смены, смотрит на вяло переодевающихся на статусные иконы. «То может выйти в зал через минут? Впишу час овертайма». Мольбой в голос обращается она, скользя взглядом по равнодушным лицам. Дураков нет. Нам целую ночь предстоит впахивать в оставляемом ими апокалипсисе. И перчинкой к чегуреку. Встав в руме, наблюдаются три юных пингвина. Чёрный низ, белый верх, бабочка, без жилетки. Их шьют персонально, и стажёрам первого дня заранее не выдают. «Вот — же вас в корму! — высказывается за всех Макс отчего у пингвина девочки из троицы свежего мяса двое парней и одна девица. Краснеют уши. О, привет, А.Б. Красноглазишь, как Джо? Где эта задница? А.Б. Так меня называют приятели. Для прочих коллег по рулеточно-карточному труду я либо бельский, либо шифоньер-жернье. Последнее удобно для проверки эффекта фикции к концу смены с охрипшим от крика горлом. Эта милая девочка Алия так меня назвала на тренингах. Народ посмеялся. Прозвище прилипло. У нас mm, с этим вообще звиратинка. быстро. Звежатинка. К утру Болитевший будет мая Каждый бодрится перед адовой ночкой как может. Что, малыши, всё немножко не так, как вам говорили в школе крупье? сделанным сочувствием спросил Окунев. Ему больше прочих подходит это прозвище «рыба». Глаза на выкате, высокие залысины, маленький рот с узкими губами и полное равнодушие к окружающим в смеси с сарказмом. Вообще, как правило, с прозвищами в нашем узком кругу попадают, если не в десятку, то около. Находька, который Макс и любит выразиться нецензурно, как есть шпала. Два метра худобы, даже лицо узкое вытянуты. Ещё он рус, сероглаз и одевается. В миру. В работе форма. Как ни формал. Много кожи и металла. Женька Митин, наш сноходька-приятель, зовется Джо Красный Глаз за вечный недосып, вызванный амурными похождениями. При наличии постоянной, верной и замечательной то ли невесты, то ли уже жены за выслугу лет. джонни высок смазлив и нагл. И простой обезбарышень у него почти не случается. Вот и в этот раз он приперся с явными признаками недосыпа, зато с довольным блеском красно-карьих глаз на бледном лице. Карий цвет радужки, красное — вокруг радужки. Перед сменой он привычно закапывает глаза визином из дежурного флакона и будет каждый брейк хлестать кофе без сахара. Смена началась с низвержения во тьму. Дилером на рулетку в VIP, который на первом этаже... Остав рум на втором, соединены они между собой очень узкой винтовой лесенкой. В охмелю по ней ходить нежелательно. У лесенки есть бонус. Если при подъеме, встав, пропустить девочку-дилера вперед, всю дорогу можно наслаждаться интересным видом. Пока шла передача смены, я осмотрелся. Незнакомая компания на покере и старый клиент. Для последнего открыто два стола. Рулетка и покер. Дядька не особо вредный, ставит крупно, предпочитает кэш-фишки, а не засыпать цветом всю поляну. Порой на него находит, но как сливается цвет, снова возвращается к большому номиналу и одиночным фишкам. Если не тупить безбожно, сложности не предвидится. Мне еще и чипера поставили. Пристроили стажера Пашу, чтобы, видимо, не сразу на амбразуру. «Андрей!» это он с бейджика прочитал. — А как долго мы будем стажироваться? Низенький вихрастый очкарик высоко задрал подбородок, пытаясь смотреть мне прямо в глаза. — До утра доживи, — от души посоветовал я. — Нечем заняться? — Режь стек. Есть у меня персональная примета. Если ночь пятницы или суббота началась легко, впереди ждет задница, как у Кононовой. Она у нее такая... «Всеобъемлюще!» «Как?» Испуг в голосе пингвина ненаигранный. Клиент завис над картами, к нам бегать перестал. Стек, 20 жетонов. Тренируешь все нарезки выплат. По пять. Нарезаю 20 фишек ближайшего черного света. Четырьмя стопками по пять. Раскатываю последнюю стопку. По 4 по три. 4 4 1 Три, три, один. Паша режет два-два-один. Пять чипов не режутся. Пять раскатываешь, собираешь, выплачиваешь. Кто вас натоскивал то Выяснилось, что тренингами в это лето занимался не над Еще один серп, что смахивал на злобного хоббита. Мелкий, кудлатый и глазки бегающий. И вот от него добра вообще ждать не приходилось. Этот гад в менеджерской должности даже за свой счет на похороны матери девчонки из Дневной не подписал как-то раз. Правда, девчонка догадалась после не надо подойти к Нине, и вопрос решили, но выводы все сделать успели. Примета сработала. Наверх я пошел прямиком на вторую рулетку общего зала инспектором, где дилером поставили барабанной дробь, легко краснеющую девочку-стажера. На поле все цвета, разномастый кэш, засыпано так, что трясущиеся пальцы не успевают поправлять спорные ставки. Первую выплату Оля считала несколько минут, ошибалась, пересчитывала, ошибалась снова, делала просящие глазки. Мультфильм «Шрек» выйдет только осенью, и летом я не мог сравнить зеленью просящих глаз с глазками котика из мультика. Зато постфактум очень похоже, как с Олей рисовали. И шептала «Помоги, сколько?» В настоящем гвалте она могла это орать, что есть мочи. Результат был бы тот же. Я умею читать по губам, и мне не сложно пожать плечами, отвечая «считай». Игроки недовольны. Вон там ходит питбосс. Он назначил сюда эту лялечку, красивую. Взгляд радуется. И тупую, что зубы сводит. Моё дело маленькое — следить за правильностью выплат и чистки поля и пинать под столом чипера за грязные стеки. То в один цвет чип от другого цвета собрал, а то и вовсе кэш там очутился. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Оленька выдала всем причитающиеся фишки, сняла с номера Долли, запустила по новый шарик. «Нет спина!» Повестил я стол, наблюдая за красивым полетом шарика в бокал с пивом. Позвал питбосса. Шарик однозначно заменять. Оля взяла второй шарик. Хоть тут не растерялась. Мысленно похвалила я стажерку. Рано обрадовался. — Что делать? — прокричала брюнеточка, ухитрившись перекричать толпу. Разговоры на столом притихли. Народ у нас любит бесплатные развлечения. А тут явно оно и вырисовывалось. положив номер девять. Назвал ей последние выпавшие от которого нужно делать следующий спин. Оленька обрадованно кивнула и положила шарик в номер девять, на стол, а не в сектор рулетки. Прямо в завалы фишек, подготовленные нетерпеливыми игроками к новому спину. Овца. Не удержал я за зубами определение для Оленьки.